Глава вторая Звонок Олега Бурсова застал меня в такси, когда я ехала домой. В голосе моего клиента слышалась паника. «Женя, какое счастье, что я до вас дозвонился! Всё сорвалось! Розу не нашли! Теперь её точно убьют! Надо что-то делать!» «Что вы имеете в виду?» – переспросила я, осмысливая его сумбурную речь. «Вымогатель не пришёл за деньгами?» «Нет, он пришёл. Оказалось, какой-то академик с исторического факультета, бывший ректор. Я передал ему помеченные деньги, а потом выскочили собровцы и положили его мордой в пол. Процесс передачи денег даже засняли на видеоплёнку». «Ну тогда отлично!» – воскликнула я. «Отвертеться он не сможет?» «Не знаю насчёт отвертеться», – протянул Бурсов. Но этот старикан тут же получил сердечный приступ. В милиции мне сказали, что хватаем его, а он рассказывает, где Роза и есть ли сообщники. В результате ничего не узнали. Вымогатель в больнице при смерти. В милиции сказали, дескать, подождём, пока он сможет говорить. А сколько этого ждать? Розу к тому времени убьют. «Всё ясно», — пробормотала я. «Значит, вы хотите нанять меня в качестве телохранителя и чтобы я нашла вашу жену?» «Да-да», – радостно подтвердил Бурсов. «Я никаких денег не пожалею, только найдите ее». «Хорошо, Олег Николаевич. Вы как хотите? Круглосуточную охрану или мне сопровождать вас только во время поездок?» Поинтересовалась я деловым тоном, разглядывая за окошком такси, летящее мимо улицы Тарасова. «Конечно, лучше, чтобы вы охраняли меня целый день. Но вы успеете одновременно заниматься поисками розы. Я, например, себе это плохо представляю», – проговорил Бурсов. «Не волнуйтесь насчет этого», – ответила я и спросила. «Вы сможете на работе взять двухнедельный отпуск?» «Попробую», – осторожно сказал Бурсов. «Отпуска у нас на ферме не приветствуются». Я попросила продиктовать свой адрес, сказав, что заеду после обеда, так как сейчас у меня кое-какие дела. Прощаясь, Олег пожелал, чтобы я скорее приезжала, потому что еще неизвестно, что задумали похитители. Оставшуюся часть пути до дома я посвятила размышлениям о похищении Розы Бурсовой. Что за дикая история, где в качестве вымогателя выступает университетский профессор? Да и сумма выкупа в 65 тысяч просто смешная. Кстати, почему именно 65, а не 70 или ровно 60? Может быть, профессор на калькуляторе точно сосчитал, сколько ему для счастливой жизни надо, либо ему срочно потребовалось какое-нибудь оборудование? ценные книги. В квартире в отсутствии тети Милы было непривычно пустынно и тихо. Я прошла к себе в комнату, собрала сумку, сложив в нее необходимое, что могло понадобиться для выполнения очередной работы. Комплект спецсредств для прослушивания и подглядывания, гримировальный наборчик, несколько париков, три платья, спортивный костюм, тёмно-синий брючный костюм для официальных визитов, обувь для тренировок. Закончив сборы, я пообедала, разогрев в микроволновке котлеты с вермишелью, которые тётя Мила, приготовив, заморозила в морозилке, так как беспокоилась, что, приехав раньше, я буду питаться всякой дрянью. Помыв посуду, я сварила себе кофе и засела за компьютер, чтобы прогнать Бурсова через базы данных различных ведомств и определить, Что он собой представляет. Картина получилась благоприятная: ни проблем с законом, ни уклонения от уплаты налогов. Годовой доход 1,5 миллиона рублей. Чтобы проверить личный счет Бурсова в банке Тарасов Нефть, пришлось подключить знакомого хакера, носившего в сети кличку User. Одной добраться до их сервера мне было не под силу. Юзер помогал мне в некоторых делах. В лицо он меня не знал, а по электронной переписке я представлялась мужчиной, частным детективом по кличке Охотник. Юзер в реальной жизни работал инженером на одном из оборонных заводов, вел тихую, спокойную жизнь. Поэтому, оказывая мне помощь, он воображал себя кем-то другим, не простым человеком, а героем комиксов или тайным агентом. Он просто заходился от восторга, когда я передавала ему часть информации, разумеется, ту, которая не могла навредить моим клиентам. Иногда приходилось подключать фантазию, домысливать и приукрашивать реальность, добавлять стрельбы и трупов. Через полчаса, пока я проверяла Розу Бурсову, пришёл ответ по содержанию счёта её мужа. На нём было 3,5 миллиона Очевидно, деньги, собранные на покупку квартиры, про которые рассказывал Олег Николаевич. С каждой минуты дело становилось все более странным. По своему опыту я знала, что вымогатели, перед тем, как похитить родственника жертвы, выясняют ее финансовое положение. Какой смысл требовать столь несерьезный выкуп, когда на счету Бурсова приличные деньги? Что, вымогатели полные профаны? Не отрывая глаз от мерцающего монитора, я набрала номер Валерия Игнатьевича, старинного друга отца. Валерий Игнатьевич занимал пост начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Тарасовской области и время от времени оказывал мне помощь в делах. Смешно, но он ощущал ответственность за меня перед отцом. Старался перетянуть меня к себе в отдел под крыло, обещал постепенное продвижение. Я всякий раз вежливо отказывалась, объясняя это своей любовью к свободе. Благодаря мне, Валерию Игнатьевичу удалось задержать несколько преступных группировок мошенников, орудовавших в Тарасове и в окрестностях. Поэтому в дальнейшем он стал помогать более охотно. — Здравствуйте, Валерий Игнатьевич. Не отвлекаю? — сказала я в трубку, услышав знакомый голос. — Женя, здравствуй. Ну как жизнь? «Чем занимаешься?» — поприветствовал меня Валерий Игнатьевич. «Да, все тем же занимаюсь», — беззаботно бросила я. «А жизнь ничего. Съездила вот в Египет отдохнуть». «А сейчас, наверное, с новыми силами влезла в какую-нибудь темную историю и требуется моя помощь», — догадался Валерий Игнатьевич. «Ну, не совсем, чтобы влезла», — ответила я. «Просто меня интересует одно дело». Похитили некую Розу Бурсову, а с ее мужа требуют выкуп. Вчера вечером задержали вымогателя, академика, доктора исторических наук. От испуга с ним приключился сердечный приступ, и академик оказался в больнице. Естественно, он не мог рассказать, где прячут заложницу. — Да, я слышал что-то об этом. Опера бегали здесь, деньги помечали, — сказал Валерий Игнатьевич. «Дело попахивает скандалом. Генерал бродит по коридорам мрачнее тучи. Я из кабинета боюсь выйти, чтобы не попасть под горячую руку». «Вы сможете поподробнее разузнать?» – спросила я. «Может, этот академик успел что-то сказать перед тем, как получить сердечный приступ? И вообще, какие версии у следствия?» «Ты, Женя, толкаешь меня на должностное преступление», – строго сказал Валерий Игнатьевич. «Может, сейчас телефон прослушивается ребятами из Управления внутренней безопасности?» «Если бы это действительно было так, вы бы со мной не разговаривали», — заметила я. Валерий Игнатьевич еще пока для вида, а потом сдался, согласился информировать меня, если что-то станет известно. Нравилось человеку, когда его уговаривают. «Только смотри, чтобы все осталось между нами». Напомнил он напоследок. «Не в первый раз замужем!» Буркнула я сердито. «Кстати, про замужество!» Начал Валерий Игнатьевич. «У нас тут есть парень один, перспективный, неженатый!» «Так, давайте об этом в следующий раз!» Сухо сказала я. «До свидания, Валерий Игнатьевич!» «Созвонимся!» И отключилась. Минутой позже позвонила тетя Мила. Узнав, что я уже дома, она поинтересовалась, не составит ли для меня труда заехать за ней в аэропорт. Я попыталась отмазаться, но не тут-то было. «Женя, я купила всякие сувениры. Если поехать на такси, то половина кажется уничтоженной. Знаешь, как они неаккуратно гоняют, а кругом кочки!» С возмущением сказала тетя Мила. «Я привезла курительницу в виде шивы, многорукого бога. Насыпишь благовоний и поджигаешь. Знаешь, как классно. Подозреваю. Без энтузиазма ответила я. Сейчас еду. Жди.